Глава 12. В субботу план не сработал. Отец не захотел ехать на пляж, потому что дул сильный ветер и волны были плохие, а ещё потому что прошлым вечером он поздно вернулся домой. Однако я его уговорил, и мы поехали в Литли, где бухта не такая открытая. Дальше выяснилось, что минивена мистера Фостера на парковке нет. Отец решил всё равно встать на серф, раз уж мы приехали поэтому пока он переодевался, я на велосипеде проехал по пляжу до самого Силверли. Мне пришлось нелегко, и я сильно волновался, что даже если мистер Фостер рыбачил ночью в Силверли, он мог уже уехать домой к тому времени, как я туда добрался. А когда я туда добрался, я был весь потный, а парковка в Силверли оказалась пустая. Я проехался по городку на всякий случай, но не нашёл его. Потом мне пришлось снова ехать на велосипеде через весь пляж, чтобы вернуться к отцу. Тот рассердился, потому что ему пришлось дожидаться меня, а я ужасно вымотался от этих приключений. Но это было в субботу, а сегодня воскресенье, и день великолепный. Ветер успокоился, и отец с радостью начал собираться на серфинг. Мы приехали прямиком в Силверли, так что мне не пришлось никуда мчаться по песку. и угадайте «Чей минивэн я увидел, стоило нам зарулить на парковку?» «Совершенно верно. Мистера Фостера. Но теперь мне надо пошевеливаться. Мистер Фостер тоже здесь. Хромает с пляжа, волоча в одной руке удочки, а в другой — ящик со снастями». Отец паркует пикап в первом ряду возле минивэна мистера Фостера. Он решил, что серфинг сегодня будет высший класс, поэтому мысленно уже там. Представляет, как носится по волнам. Он даже не замечает, что я слежу за мистером Фостером. Наблюдаю, как тот откладывает удочки на землю и достает ключи. Как открывает багажник минивена. «Только погляди, Билли!» — восклицает отец. Он стоит, любуясь океаном. Я бросаю взгляд в ту сторону. Волны бегут вперед, ветра почти нет, так что вода кажется стеклянной и серебристой. «Пару часов точно пробуду», — сообщает мне отец, но я почти его не слышу. «Океан идеальный». Он смеется, и волны начинают разбиваться о берег, мягко шелестя по песку. «Знаешь, сегодня тебе стоило бы остаться и посмотреть, а не носиться, сломя голову по округе, как обычно». «Окей», — отвечаю я. «Сами понимаете, у меня сейчас нет времени на отца». Надо скорее избавиться от него, чтобы последовать за мистером Фостером, когда тот отъедет. Я держу наготове свой велосипед. Делаю глубокие вдохи, чтобы насытить лёгкие кислородом. Мне уже приходило в голову, что мистер Фостер может жить и не в самом Силверли. В таком случае придётся изо всех сил давить на педали, чтобы не отстать от него. Зрелище будет потрясающее. Можешь посидеть в кафе, посмотреть оттуда. «Возьми себе что-нибудь попить. Скажешь Эмиле, я потом зайду расплатиться. Хорошо?» «Конечно, я мог бы воспользоваться отцовским пикапом, знаю укромное место на приборной панели, куда он прячет ключи. Только прав у меня нет. Тем не менее, без них можно сесть за руль в чрезвычайной ситуации. Интересно, нынешняя ситуация чрезвычайная?» Поразмыслив, прихожу к выводу, что на велосипеде будет быстрее. билли Отец прерывает мои раздумья и качает головой. «Ты меня слушаешь?» «Я сказал идти в кафе, если заскучаешь». На его лице мелькает тревога. «Боже, парень, что с тобой в последнее время? С головой ушёл в свои безумные проекты? Сейчас у тебя какой?» Отец так редко спрашивает меня об этом, что я теряюсь и не знаю, что отвечать. «Сейчас точно не время погружаться в разъяснения относительно проекта с крабами». Мистер Фостер уже загрузил удочки и снасти. Он идёт к водительской двери, садится за руль и захлопывает её за собой. «Да так, никакой». Сначала отец молчит, но я чувствую, что он на меня смотрит. «Знаешь, пора бы тебе начать заходить в воду, Билли. Мы могли бы серфить вместе. Здорово было бы, а?» — спрашивает отец. «Только не сейчас, пап», — думаю я. Поверить не могу, что он снова заговорил об этом. Только чтобы отвязаться, я отвечаю. «Окей, да, ты беги. Волны классные, сам видишь. Нельзя такие пропустить». Ни в коем случае не имею в виду, что согласен сам зайти в воду. Но мистер Фостер вот-вот уедет. Я сказал бы что угодно, лишь бы заставить отца замолчать. Но отец по-прежнему не двигается с места и смотрит на меня. ладно Медленно повторяет он. «Так может, я дам тебе урок? Как ты на это смотришь?» Выхлопная труба минивена мистера Фостера вздрагивает. Он заводит мотор. Шины хрустят по гравию. «Хорошо. Пап, увидимся позже!» К моему облегчению отец пока что удовлетворяется этим. Он наклоняется и подбирает доску. «Смотри, если замерзнешь, иди в кафе!» Переводит взгляд на пляж. Ещё одна волна вздымается, закручиваясь гребнем над поверхностью океана, похожая на гладкую стеклянную гору, готовая обрушиться вниз. Отец присвистывает. «Ты только глянь, не успеешь глазом моргнуть, сам такую оседлаешь». Вижу, что он уже там, в его воображении я имею в виду. Отец не может удержаться. Он обожает, когда волны такие, так что мне даже не приходится ему отвечать. Отец разворачивается и бежит босиком по песку к океану. И очень вовремя, потому что минивэн мистера Фостера начинает сдавать назад, а потом трещит коробка передач, и он переключается на первую. Вскакиваю на велосипед, и на выезде с парковки минивэн обгоняет меня. Пригибаю голову и изо всех сил давлю на педали.